«Пам-пам-пам, рам-пам-пам, трам-пам-пам -пам и оу-еу!» весело напевала я, дописывая письмо дорогому папочке. Тому самому, который имел отношение к моему рождению. Мой второй папочка, уже тоже весьма любимый, с радостным оскалом наблюдал за тем, как его дочка выводит смешные каракули на пергаменте. Подняв голову, я встретилась с его заботливым и любящим взглядом. За те четыре дня, что живу у орков... Мой папашка стал для меня самым дорогим орком. «Утырка рисовать!» Орк подошел, с умилением смотрел на ровные ряды символов. «Да, шинге относите кидать далеко. Шинге помнить». Меня потрепали по нечесанной макушке и ушли дожаривать кабана. «Если выбраться не получится, останусь с папкой, он хороший». Нога под штанами из шкуры зачесалась, раздражала эта одежда мою нежную кожицу. В общем, я продолжила писать послание. «Живу я у орков, замечательные ребята. Они нагло воруют нашу руду, и шахты у них на значительно более высоком технологическом уровне, чем наши. Я настаиваю на договоре с орками по поставкам нам руды. Высылай к ним Олдена. Этот лорд прожил среди лесных несколько лет и относится к ним с должным почтением. И еще необходимо пересмотреть нашу политику в отношении этих морд, Должна признать, нам есть чему у них поучиться. Продолжаю искать варианты проникновения за пределы полога. На сегодняшний день выяснилось, что подкоп, состояние сна, проникновение под водой не помогают. Но я упорная, ты же знаешь. С почтением, ваша дочь, наследная принцесса Катриона Ренавиэль Уитримана. Я закончила письмо на три страницы и, поднявшись, направилась к папашке. Орк как раз проверял наш завтрак на степень готовности — А, увидев меня, тут же отрезал значительный шматик от шеи кабана, положил на один из заготовленных листьев и протянул любимой доченьке. Мррр, мясо! Свининка оказалась полным восторгом, и я подумала, что, когда вернусь во дворец, никто меня так кормить уже не будет, а жаль. Письмо, ненавязчиво сообщаю я, уже вгрызаясь в завтрак. Это божественно. «Утырка ягоды!» — ласково рычит папашка и протягивает мне еще и лист, Зелёными листочками, красненькими и жёлтенькими ягодками и вымытыми корешками. Да, вот так гораздо вкуснее. Шенгей нести письмо, а у тырка кушать хорошо. С этими словами орк вытащил свиток, который я перед тем, как в мясо вцепиться, за пояс заткнула, и степенно удаляется. К тому времени, как он вернулся, я уже только пальцы облизывала. «Вкусно!» — сообщила я, и папашка радостно осклабился. Может показаться, что вернулся он быстро. И, возможно, просто выбросил пергамент. Но я папке верила. А спустя семь суток мой шинге, улыбаясь так, словно ради меня только что свернул пару гор, протянул ответ. Вот теперь я была, ну, очень удивлена, слишком быстро. Получается семь суток. Три от полога до дворца, три обратно — это шесть. Но вполне возможно, если кто-то ради этого письма гнал лошадей. Или письмо, выброшенное из-за полога, сразу попало к нашим патрулирующим границы стражникам, и те распознали символы королевского шифра или... или даже не знаю что. Рассуждать долго я причин не видела. Быстро сбегала и вымыла руки, затем развернула свиток. Кат, доченька моя, сокровище мое, родная моя, ты жива. Нет слов, чтобы описать мою радость. Теперь к делу. Немедленно выдвигайся к Харнасу. Только там ты будешь в безопасности. Я отправил сообщение лорду Райха. Он мой верный соратник и сделает все, чтобы жизнь в этом сумрачном мире была приемлемой для тебя. Повар изъявил желание преодолеть полок, чтобы быть рядом с тобой, и если ты пожелаешь, так несколько доверенных лиц добровольно разделят с тобой ужасную участь. Дочь, я ищу способы спасти тебя. Я упорный, ты знаешь. В настоящий момент возвращаюсь к перевалу. Твои похороны отменили. Отец. От счастья неземного пропускаю момент, когда меня тащат мыться. Это только кажется, что орки, грязные и вонючие морды, они каждое утро моются в реке и чистят свои оскалы размочаленными на кончиках веточками, прочищают носы и даже уши моют. И вот как только это стадо фыркающих мордоворотов покидает горную речушку, папашка тащит туда меня, иногда даже сонную, И меня, наследную принцессу Айтлона, швыряет в ледяную воду. Я и во дворце полностью мылась раз в неделю, а то и реже. А умывание было кончиками пальчиков в тёплой воде, а тут холодное. Но бодрит однозначно. Шенгей, не на! Буль-буль! Бррр! Вылетаю на берег, а орк хохочет, бросая мне то, что когда-то было простынёй, а теперь моё персональное полотенце, которое я лично стираю ежедневно и сушу потом на дереве. И как я без Шенге буду? Стало очень грустно, но папа прав. Нужно идти в Харнас. Подхожу к шинге Меня берут на ручки и несут в Охт переодеваться. У орков я жила уже двенадцатый день. Тут не было министров, моего секретаря и привычной для наследницы бумажной работы, но тут было чудесно. «Утырка, еда!» — сообщает мне папашка. Едва я успеваю переодеться. И я бегу на выход из спальной пещерки. Орки при моём появлении радостно улыбаются, без демонстрации клыков. А я сажусь на бревно, которое папка специально для меня приволок. Им-то хорошо, сидят себе, скрестив ноги на шкурах. А вот у меня после подобного ноги не имеют. Папашка раз заметил, как я, пошатываясь, встаю, и приволок мне бревно. Обожаю я своего шинге. покажу жую тёплое мясо и белые пряные корешки, папашка о чём-то переговаривается с остальными. Потом на меня смотрит и спрашивает. Утёрка гулять. Радостно киваю и бегу натягивать свои сапоги из мягкой кожи. Папашка сделал для меня. Люблю его. И мы идём гулять. Утренний лес в год Мире это нечто особенное. Птицы тут щебечут тихо, словно боясь, что их услышат. Временами вдали слышатся рёв волков, но они чуют запах ёрка, и не идиоты же, чтоб с моим папиком связываться. А вот ящеры и марахи могут, тупые они. «Утырка читать письмо от короля?» — спрашивает папашка, когда я перепрыгиваю через лужу. ида здравствует лужа, в которую я от удивления свалилась. «Шинге знать?» — поднимаясь отряхиваясь, спрашиваю я. «Шинге умный», — папашка радостно скалится. «Что говорить, тёмный король?» «Тёмный, потому что мой реальный папка с длинными чёрными волосами, которые любит носить распущенными, потому что так нравится маме». Ах, вот у них любовь, мне бы так. Король приказал идти в Харнас, печально сообщаю я. «Утырка хотеть в город?» — грустно спрашивает Орк. «Утырка не знает, чего хотеть», — говорю искренне и сама удивляюсь этому. «Шинге, утырки хорошо здесь, но...» «Но путь ведет дальше». Папашка грустно кладет лапу на мое плечо. «Шинге все понимать, только Шинге тяжело очень». И мне тяжело, а что делать? Мы вернулись в лагерь. Шинге постоянно грустно вздыхал. Никогда не думала, что орки такие умные.